Глава 14. На дело отправились в наемном экипаже. Бросать лошадку без присмотра на произвол неизвестного шпиона Пит не согласился. Скай чувствовал себя собранным и готовым к бою. Ник нервно теребил край плаща и постоянно оглядывался в крошечное окошко, не отстал ли преследователь. Переживать было не о чем. Погода стояла солнечная, но по плохо расчищенным улицам экипажи ехали медленно. У второго наемного извозчика просто не было шанса потерять их повозку и виду. Возле Оленьего моста сообщники молча выгрузились, расплатились с извозчиком и, дождавшись, когда тот отъедет, направились вниз, к реке. Преследователь остановился неподалеку, но пока не показался. Уская мелькнула подленькая мысль постоять здесь подольше, пусть неприятель подороже заплатит за долгое ожидание. Но эту идею волшебник признал мелочной и даже озвучивать не стал. Тропинку к воде, конечно же, напрочь занесло. Спускаться пришлось по колено в снегу, а возле воды старательно держаться на расстоянии от ледяной кромки. Промочить здесь сапоги было очень легко, а заболеть никому не хотелось. До моста добирались долго, но зато и преследователь наверху наверняка совсем извелся от нетерпения. Перед дырой под землю остановились, стряхнули налипший снег, достали фонари. Сборы должны были выглядеть обычными. Подумаешь, понадобилось волшебнику с товарищами полазить по городской канализации. Ничего подозрительного. Волшебников их и не в такие места заносят. Из туннеля пованивало, и лезть туда с совсем не хотелось, но выяснить, кто же так настойчиво навязывает им свою компанию, следовало непременно. Волшебник напоследок глубоко вдохнул свежий воздух и зажёг фонарь. Пит последовал его примеру. Отойдя шагов на 30, они остановились, прижались к стенам за узкими выступами и погасили светильники. Сюда уже не добьет свет фонаря от входа, так что преследователь не сможет их увидеть. Ник на входе в подземелье стал неприметным и подстал от товарищей. По плану он должен был пропустить неприятеля вперед и отрезать тому путь к отступлению. Зловонная подземная темнота уже не так пугала, особенно если точно зная, что далеко заходить не понадобится. Предстоящая драка Травника скорее раззадорила. Наконец-то будет шанс как следует врезать злодею и сорвать с него капюшон. Пусть теперь уже он боится. Прошло, как показалось Нику, не меньше четверти свечки, когда снаружи наконец послышался шорох одежды и скрип снега. Враг шел осторожно. Пит вытащил из кармана подобранный еще у входа камень и зашвырнул его подальше в темноту. Под сводами заметалось обманчиво далекое эхо. Скай приготовился, чтобы, как только начнется заварушка, накрыть себя и пито защитными чарами. Драться в темном туннеле с низким сводом будет неудобно, но не только нападающим, но и их противнику. Конечно, удобнее было бы встретить преследователя в следующем, сухом коридоре, но у пита возникли опасения, что так глубоко под землю неприятель может и не сунуться. Еще решит подождать у входа. И что? Все труды на смарку? Невысокая тень в сером плаще замерла у входа. Человек прислушивался. Видимо, пытался понять, далеко ли они ушли. Потом зажёг свечу и медленно двинулся по туннелю. Стоило врагу пройти десяток шагов, Ник решил, что пора действовать. Способность Лешего позволяла ему оставаться незаметным, но не могла полностью скрыть издаваемые звуки. Враг уже несколько раз останавливался и начинал озираться. Ник чувствовал его страх. Еще немного, и этот человек развернется и убежит. В плане нападения так рано не значилось, но Травник был уверен, что друзья поймут и поддержат. Оставаясь незаметным, Ник применил вторую способность. Фигура в сером плаще замерла и пошатнулась. Сейчас врагу казалось, что пространство вокруг смешалось, закрутилось в размытую спираль. Страх стал отчётливее, но к досаде Ника так и не перерос в панику. Пришлось сделать шаг и выбить свечу из рук врага. Та погасла, даже не долетев до грязного потока под ногами. Противник сквозь зубы ругнулся и швырнул в пространство очищением. Заклятие от нечисти не причиняло Нику серьезного вреда, но было до невыносимого неприятным. К тому же поддерживать концентрацию сразу на двух способностях Лешего в таких условиях было невозможно. Стоило бы оставить искажение пространства, но по привычке Ник выбрал неприметность. Враг развернулся и кинулся к светлому пятну выхода. Травник поставил ему подножку, лучшее, что пришло в голову. Человек в сером полетел в грязь, но не растянулся во весь рост, а перекатился к стенке и начал подниматься. Из коридора уже бежали Пит и Скай. Ник бросился на врага, но налетел на защитный купол и тут же почувствовал, что не может двигаться. Ловчая сеть, заклятие, связывающее противника. Ник мысленно выругался, но вслух выражаться не стал. Неприметность все еще скрывала его от врага, правда, помогала это не слишком. Всё равно собственной волшебной силы, чтобы освободиться у травника, не хватало. Впрочем, для того, чтобы снова смазать противнику зрение, Ник использовал силу другого свойства, и неподвижность тела тут вовсе не мешала. Не зря он тренировался применять свои способности независимо от позы, настроения и состояния. Пускай враг потратит еще немножко силы на очищение, тем проще Скаю будет с ним управиться. Враг ударил очищением, но не удержал равновесие и упал на четвереньки. Ник успел обрадоваться, но у негодяя был свой план. Вода под ногами внезапно смерзлась твердой ледяной коркой. Заморозка. А потом, одним движением выбравшись из льда на камень, враг добавил ледяной скорлупе нерушимость. Пит и Ник завязли в ледяной ловушке. Скай, у которого волшебной силы было намного больше, ломал чары. А враг тем временем обратился в бегство. Бежал он не к выходу, а в темноту подземелья. Скай разбил заклятие, и вода снова стала водой. «Ну что, за ним или пусть бежит?» — спросил Пит. «За ним!» — азартно ответил Скай. «Далеко он без света не уйдет. Только будьте осторожны. Мало ли, какой сюрприз он нам там готовит». Ник был уверен, что пока что враг не думает никаких о каких сюрпризах. Он боялся, и этот страх был травнику по вкусу пожалуй гоняться за испуганным врагом по темным каракомбам очень приятное занятие ник устремился за своей добычей враг как и предполагал волшебник ушел недалеко первый поворот куда кладоискатели сворачивали в прошлый раз он пропустил может быть надеялся что его будут искать именно там но ник очень хорошо понимал где сейчас находится его добыча след страха отчетливо уходил дальше по грязному коридору и сворачивал в неприметный низенький пролом в кирпичной стене Если бы сам Травник удирал тут от преследователей, он бы использовал именно эту дыру, чтобы подкарулить противника и треснуть его чем-нибудь тяжелым по макушке над той стороне. Все равно тут можно было пробраться лишь поодиночке и почти ползком. Но преследователь, сам превратившись в жертву, случаем не воспользовался. Ник чувствовал, что он убежал дальше. Травник дождался друзей и юркнул в дыру. Коридор по ту сторону пролома был узкий и извилистый. Еще целая куча подходящих мест для засады. Ник, кажется, начал его понимать. Враг не знал, насколько очевидно для бывшего одержимого его местонахождение, поэтому надеялся, что преследователи потеряют здесь время, осторожно заглядывая за каждый поворот. А может быть, и вовсе отстанут, решат не рисковать понапрасну. ну уж нет. Сегодня Ник поквитается с этой зловредной серой тенью за все. Коридор вскоре раздвоился, но это не сбило Ника со следа. Он чуял, что убегающая добыча уже близка, и ей все страшнее. Пит притормозил и занудно поставил отметку на повороте. Ник нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока кучер невыносимо долго вычерчивал стрелку красным воском и убирал воск в карман. Потом узкая нора вывела в широкий каменный коридор с арочным сводом. Здесь все пестрело от следов нечисти, но самих духов видно не было. Ник испытал легкое недовольство. Сейчас другая нечисть ощущалась не опасностью, а соперниками. Как бы они ни добрались до его добычи первыми, травник ускорил шаг. Следующие несколько поворотов беглец пропустил, потом свернул в боковой проход. Теперь он был уже совсем рядом. Вон за тем поворотом. И еще в нескольких шагах. А еще там была нечисть. Кто-то примерно равный Нику по силам и очень голодный. Ник рванулся вперед. «Стоп!» — скомандовал внутренний голос так неожиданно, что резко затормозивший травник полшага проскользил по каменному полу и чуть не упал. Зато неуместный охотничий азарт схлынул, будто его и не было. Ник обернулся к товарищам. «Там нечисть! Кто-то крупный!» Скай передал Нику свой фонарь. Здесь волшебнику могли понадобиться обе руки. К тому же многие подземные духи боялись света, не только солнечного, но и любого другого. Азарт тянул броситься за поворот, расшвырять нечисть заклятием и взглянуть таки в лицо негоднику, за которым пришлось так долго бегать, но преподаватель боевого волшебства не зря не давал студентам расслабляться. Скай выставил снятую во время погони защиту и сосредоточился, включая особый взгляд. Мир не стал привычным оранжевым маревом с зелеными прожилками. Он стал почти совершенно зеленым. Тускло-зеленые следы опутывали пол, стены и свод коридора. Тёмной зеленью отсвечивала фигура Ника. Видимо, он только что использовал доставшиеся от нечести способности. За неинтересной прозрачно-оранжевой стенкой клубились и перемешивались, как кипящие в колбе зелья, пронзительно зеленая масса. Скорчившуюся в углу человеческую фигурку Скай даже не сразу заметил, но она там была. А значит, времени на ритуал нет. Придется разбираться с нечистью своими силами. Это будет непросто, но иначе человека просто-напросто сожрут, а его причастность к злодеяниям пока не доказана. «Держись, пока чуть позади!» — велел волшебник Нику, понимая, что заклятия против нечисти бывшему одержимому были не по вкусу. «Пит, ты давай вперед с фонарем и зажмурся! Я вспышкой накрою! Темницы, чтоб им пусто было!» Пит свернул за угол. Фонарь осветил каменные стены и дверной проём, залитый сплошной колыхающейся темнотой. Тьма упруга подрагивала, свивалась жгутами, но отказывалась рассеиваться в фонарном свете. Скай убрал особый взгляд и накрыл комнату очищением, потом сразу же добавил вспышку. Тьма заклубилась активнее, темницы расползлись прочь от пугающей силы и яркого волшебного света. Не успел волшебник порадоваться, как из переплетения темных жгутов вылетел черный хлыст и обрушился на фонаре в руках Пита. Гучер, уже приоткрывший глаза после вспышки, увернулся и удержал светильник, но щупальца не сдалось, заметалось по коридору, отдёргиваясь от защитных чар и стараясь отыскать в них брешь. Скай выхватил заклятый нож и резанул по щупальцу. Оно расплескалось жидкой темнотой, но из комнаты уже летели новые. Здоровенный жгут, сотканный из пульсирующей густой темноты, проскользнул мимо волшебника и обвился вокруг Ника. Амулет от нечисти бывший одержимый не носил, неприятные ощущения от этой вещицы не позволяли сосредоточиться, да и мелкая нечисть обычно не трогала Ника, принимая за своего. Однако засевшему в подземелье чудищу было наплевать, кто тут свой, а кто чужой. Черная щупальце сдавила грудь травника, в глазах сразу потемнело. Тело застыло, не в силах противиться, слух тоже исказился. Теперь в темноте Ник мог слышать только стук собственного сердца и этот стук, поначалу оглушительный и быстрый, становился медленнее. Казалось, сердце вот-вот сделает последний удар и остановится, и больше уже ничего не будет. «А что, не такая уж плохая перспектива, верно?» — ехидно спросил внутренний голос. Ник дернулся, сердце забилось быстрее. «Разве не так? Зато больше никаких переживаний, никаких страхов!» В голосе отчетливо звучали издевательские нотки. Ник возмутился. К насмешкам голоса он уже претерпелся, но раньше голос всегда был на его стороне. «А на чьей же?» — не унимался злодей. «Чего, по-твоему, хочет эта тварь? Духи на телесный мир не влияют, им подавай твои эмоции, что ей нужно?» «Страх!» — отчетливо понял Ник. «Умничка, додумался!» — подхватил голос, но интонации у него были вовсе не хвалебные. Ник разозлился. Мало того, что подземная тварь зацепала его добычу, так еще и щупальцами тут машет. А голос мог бы и сразу подсказать, а не выпендриваться тут с намеками. Страх смыло горячей волной ярости. Сердце забилось часто, но ровно. Щупальце обмякло и начало сползать. «Вспышка!» — крикнул Скай, чтобы товарищи успели закрыть глаза. Новый ослепительный поток заставил монстра подобрать щупальца, но сдаваться так просто он не собирался. Масса клубящейся тьмы вздрогнула и извергла облако черного дыма. В комнате стремительно темнело, дым заполнял помещение. «Задержите дыхание!» — скомандовал Скай, отступая на пару шагов. Теперь он узнал нечисть, с которой угораздило столкнуться. Волшебник опустился на пол и начал рыться в саквояже, только бы успеть, пока черный туман не заволок тут все. Скай выхватил бутылочку из толстого зеленого стекла, выдернул пробку и плеснул в проем. Щелкнул огнивом, поджигая фитиль свечки, и зашвырнул ее следом. Полыхнула. Тьма взревела и вдруг лопнула, как пузырь, налитый водой, который сбросили с высокой крыши. Чёрный дым таял, смешиваясь с настоящим дымком. Догорали на полу лужицы каменного масла. Человек в плаще испуганно забился в угол и в ужасе смотрел на огонь. Капюшон слетел, открыв лысую голову и безбровое лицо. Но даже так Ска его узнал. «Ниар, что ты здесь делаешь?» Студент не сразу, но все же взял себя в руки и отвел взгляд от горящего масла. Тем более, что оно уже догорало. Сил подняться у кладоискателя не было, но смотрел он на волшебника и его спутников так яростно, что собравшийся было помочь ему Скай остановился. Умирать прямо сейчас Ниар, похоже, не собирался, а после встречи с нечистью лучше посидеть спокойно. Неплохо было бы еще перекусить для восстановления сил и пострадавшему, и его спасителям. Но Ниар всем своим видом выражал, что от врагов ничего не примет, а доставать еду у него на глазах и есть ее, не поделившись, на такую жестокость Скай готов не был. Пострадавший тем временем отдышался и соизволил ответить на вопрос. «Погулять вышел. А у вас такое развлечение — на людей в темных переулках нападать?» «Только на тех, кто за нами следит», — ответил Скай. «Я не следил!» Нашел силы на возмущение Ниар. «Я... я присматривал! Ждал, когда вы встретитесь с моим папашей!» «И зачем?» — поинтересовался Ник. «Высказал бы ему, что мне от него ничего не надо!» «А просто так-то это ему сказать не можешь? Обязательно нужно за нами таскаться!» Ядовито поинтересовался Травник. Студент замялся. Похоже, мыслить здраво он начал только сейчас. Помимо злости, к нему подобрался стыд. «Ну, я хотел поймать его на горячем!» неуверенно сказал он. «И вот тут-то все высказать!» Ник обидно хмыкнул. «А раньше ты это ему уже высказывал?» «Конечно!» «И что он?» «Да ничего! Сказал, что я могу идти, куда мне вздумается! И что он не будет вмешиваться в мою жизнь!» «И ты решил, что если вдруг он теперь, когда ты пострадал, решит вмешаться, то тут-то ты его подловишь на вране и как наговоришь еще гадостей?» догадался Ник. Студент покраснел. «Ты не понимаешь!» «Отец, он только с виду приличный, и все в это верят. А на самом деле он... Я даже таких слов не знаю, какой он. А мать его терпит, знает про его любовниц и помалкивает. Слово ему поперек не скажет. У него новая девка каждый год». Ниар чуть не расплакался от накатившей бессильной злости. Даже кулаком по полу стукнул, но вышло слабо и почти жалко. Скаю подумалось, что студент не только выглядит как мальчишка, но, по сути, мальчишка и есть. Потом он вспомнил собственные обиды на дядюшку Арли и тоже почувствовал стыд. Ник же, кажется, никакого сочувствия к парню не испытывал. «Ну что ж, я тебя поздравляю. Твой папаша, может, и козел, но честный. Ну или он просто не знает, что тебя тут угораздило пострадать. Вот и не вмешался. Тут я ничего сказать не могу. Мы же его не знаем». Все он знает!» — не согласился Ниар. «Он приходил в общагу, когда я в лазарете лежал. Ему все разболтали!» но мы до понятия не имеем, кто он. Этого даже твой друг Кирк не знает. Развел руками Ник. Да из чего ему обращаться именно к нам? Мог бы с этим вашим мансом сговориться. Думаешь, он бы отказал? А зачем ты тогда денег дал? Обличительно уставился студент на Sky. Добренький, что ли? Волшебник растерялся. Как отвертеться от таких обвинений, он даже и не знал. Это у Sky увлечение такое, всяким сирым и убогим помогать. Отрезал Ник. Студент открыл было рот, но тут вмешался молчавший до да селепит. «А почему бы нам не перебраться отсюда в какую-нибудь забегаловку? Вам, господа волшебники, небось, после приключений очень кушать хочется?» Тон у кучера был самый что ни на есть простецкий дружелюбный, но Скай безошибочно расслышал, «Пойдемте уже накормим вас, пока вы тут друг друга не сожрали». Есть действительно хотелось зверски, а еще отмыться и поспать. «А ещё мне очень любопытно, что это за злющая тварь тут была», — продолжил Пит. «Королева темнецов», — объяснил Скай. «Внушает жертве, что та слепа, парализована и сейчас умрет, а потом кормится ужасом. Но может питаться и нечистью помельче. Люди для нее скорее приятное дополнение к рациону. Специально она на людей не охотится. Видимо, у нее здесь гнездовья». «Не было тут никакого гнездовья», — не согласился Ниар, по стеночке поднимаясь на ноги. Мы тут месяца два назад проходили. Я что, похож на идиот, а прямо к нечисти в зубы бежать?» Ник открыл было рот, чтобы сказать, что очень похож, но Скай его перебил. Помнится, Линд говорил про темнецов в том коридоре. Волшебник хотел махнуть рукой, чтобы показать направление, но понял, что после азартной погони совершенно не представляет, с какой вообще стороны они находятся. «Вы их каким ритуалом разгоняли?» «Отпугивающим», — мрачно ответил студент. Комментарии были излишни. Спугнутая с гнезда королева темнецов становилась особенно агрессивной. Процессия тронулась в обратный путь. По мнению Пита, Ниара следовало нести, но гордый студент ковылял сам, придерживаясь за грязную стену. До канализации он даже от подставленного плеча отказывался, но низкий потолок и скользкие неустойчивые камни под ногами сломили его упрямство. А может, просто понял, что шлепнуться в грязь лицом будет намного унизительнее.